«Вы у меня еще и не так полетите!» Чайка по имени Джонатан Ливингстон. У этой истории мог быть очень печальный конец. Нет, если бы совсем уж фатальной, так и рассказа бы вообще не было. Лев Абаленский не вернулся бы с Востока, не поведал бы свою эпопею мне, а я, как вы знаете, никогда ничего не выдумываю. Неблагодарное это дело. Еще в Библии сказано, что правду говорить легко и приятно. Вот этим я и занимаюсь, а выдумки оставим другим, тем, у кого это лучше получается». Мы с Оболенским до его отправки в больницу имели довольно поверхностное знакомство, но он заезжал пару раз к нам в Астрахань, решал какие-то дела в верхах. Я, периодически бывая в Москве, сталкивался с ним у общих знакомых в Дюнах или знаменитом Петровиче. Это уж после Востока его так припекло, что он сам стал искать помощи профессионального писателя. А до всей «Багдадской Одиссее» он не производил лично на меня впечатление такого уж ярого правдолюбца. В смысле непримиримого борца за свободу личности и права каждого человека, без всяких расовых, территориальных и религиозных ограничений. Нет, Лев был совершенно нормальным парнем с реальным взглядом на жизнь, ну чуточку сноб, чуточку хвостун, но добрейшее сердце и шумная душа любой компании. Багдад как-то очень заметно его изменил. Аболенский стал более внимателен и терпим к людям, особенно к старикам. Он резко заинтересовался поэзией, постоянно цитируя иранско-персидскую лирику, причем всегда значимо и к месту. Когда Маша родила, он таскал своего первенца едва ли не в зубах. Был самым трогательным и заботливым отцом, искренне считая, что именно в детях продолжается наша жизнь. Вот только игры с малышом у него были немного странные. Например, поманит ребенка погремушкой, положит ее на пол, а сам отвернется. Малыш гугукая тянется за игрушкой, она гремит. Папа оборачивается и грозит пальцем. Потом снова и снова, до тех пор, пока кроха не возьмет погремушку так, чтобы она и не дзинкнула. Вот тут Лев счастлив. Шум, смех, виск, веселье на всю квартиру. Левину жену это поначалу тоже удивляло, потом привыкла. Да мало ли что. Багдадский вор проснулся от жары. Что-то обволакивающе теплое давно припекало ему бок, но оборачиваться не хотелось, тем паче, что слева кто-то ласково сопел в ухо. С трудом разлепив ресницы, Оболенский бегло отметил, что лежит во дворе дома вдовы, что солнце давно в зените и палит немилосердно, а сама хозяйка территории безмятежно вкушает сон на сгибе его руки. Первая мысль. А с чего это мы на голой земле развалились? Никаких даже обрывочных воспоминаний о том, что и где, с кем и почем происходило, даже близко нет. Голова восхитительно пуста и легка так, что вертеть ею одно удовольствие. Чуть скосив глаза на скрип двери, лев узрел сумрачного хаджу с медным кумганом в руках. По лицу, было видно, идет поливать. И даже не надо спрашивать, кого. Слишком уж выразительно поджаты губы, и руки дрожат, то ли от предвкушения, то ли от чего конкретно установить не удалось, так как Думалов, встав над беззащитными друзьями, начал демонстративно лить из носика кумгана противную теплую воду совершенно обалдевший от такой наглости Аболенский, с вытаращенными зенками терпеливо лежал, так и не проснувшаяся Джамиля счастливо морщилась, словно ее щекочут. А на средин с каменным лицом продолжал свое черное дело. Когда на нос богдатского вора упала последняя капля, он осторожно высвободил руку, поудобнее уложил свою подружку в теплые лужи и встал. Сильные руки сгребли Хаджу за грудки, приподняли и пару раз внушительно встряхнули. Соучастники пристально, без злобы, смотрели друг другу в глаза. — Какого хрена? — медленно начал Лев. — О, Аллах! — торжественно пояснил Хаджа. — Ну, и фигли, — заключила Болинский. Шайтан с тобой охотно согласился на Средин. «Чего вы делаете, Эфенди?» Джамиля, открыв очи, увидела страшную картину и бросилась их разнимать, но, поскользнувшись, вновь шлепнулась в лужу, окатив брызгами грязи обоих. «Ладно, пошли в дом, там побеседуем». «На этот раз твой язык говорит умные вещи, но прояви благоразумие и сначала поставь меня на эту землю греха и праха». «Так вы не будете драться, почтеннейшие!» «С абсолютно нелогичной смесью радости и разочарования», уточнила девушка, бодро вскочила на ножки и первая шмыгнула в дверь.